Глава вторая. Линдон. Она смотрела на меня. Гибкая и хищная, как загнанная в угол пантера, готовая вцепиться в глотку. Темные волосы из расплетенной на бегу косы разметались плащом. Эккое богатство. От одного их блеска в живописно спутанных локонах можно было забыть, зачем я здесь. Тень от козырька над окном Падала на ее лицо ровно посередине, по прямому аккуратному носу, тонкие крылья которого вздымались учащенным дыханием. Потрясающая линия скул, овал лица, приоткрытые яркие губы и чистая, как яд, ненависть в изумрудном взгляде. Доли секунды я вдохнул ее запах. Гвоздики, апельсинов кофе и перца, сумасшедше пряной и одновременно нежной. Почувствовал жар ее тела, разгоряченного бегом, совсем близко. «Стоп! Жар!» Скользнул взглядом вниз. В животе ее, прикрытом сиротским платьем, разгорался рубиновый кокон магии. Редкая сила. Я вовремя сориентировался. Щелчок холода на ее запястьях. Она вздрогнула, взгляд изменился, кокон потух. Так-то лучше, пока не снесла меня вместе с башней. Кажется, может. Я выпустил ее руки. С ограничителями никуда не денется. Отшагнул, закрыв собой лестницу вниз. «Сегодня я умирать не собиралась. Отпустите меня!» — выпалила она. И голос интересный. Вроде девичий, но уже с роковой, опасной бархатцей, несмотря на нотки возмущения. Я мотнул головой. Усмехнулся, судорожно думая, что с ней делать. Такая ведь не успокоится. Отпустить? Со своим потенциалом дел наворотит, дракон не горюй. А сила у нее недюжинная. Раскидать, как котят, пятерых обочинах и вооруженных солдат. Это вам не изюмчику погрызть с чаем. Итак, передо мной стоял обворожительный, пока непонятный монстр, а значит, и куча неприятностей. К тому же, как ее отпустить, если все знают, что от меня никто и никогда не сбегает? Так, что дальше? Сдать контролю? Правда же, повесят. Не вариант. Хотя зачем мне такая проблема? снова окинул ее взглядом местный ядовитый цветок убивающий красотой но красота спасет мир если не взорвет случайно да кажется простые решения не для меня и что тебя дернуло на пасти на солдат спросил я ваш патруль унижал ребенка огрызнулась она маленького предлагал ботинки вылезать Я нахмурился. С этим разберемся. Спросите у Белобрысова со шрамом. Она усмехнулась зло. Теперь с двумя. Нападение на патруль все равно карается законом. Угу, конечно. И можно. Все. Вот оно, ваше хваленое равенство. И лозунги аландарцев: Равный мир, равные права для всех наций. Да? Освободили нас от правителя тирана? От вранья у самих скулы не сводит?» Я даже присвистнул. «Ого! Тебя что-то сильно тянет на виселицу. День не задался? Или в тюрьму так хочется, что переночевать негде?» Я щелкнул пальцами. Вокруг них закружились белесые кольца энергии, как бы ненароком превращая воздух в воронки. Пантера осеклась, уставившись на них. Поджала губы. Кажется, в голове ее что-то зашевелилось. «Нет», — сказала моя арестантка, неотрывно следя за мини-воронками. «Да, на них можно смотреть вечно, как на воду и огонь. Если не верну втянутый до предела воздух и не взорву всю к чертям сам, знает она об этом?» «Видимо, в курсе. Побледнела». «Угу. Мы тоже не лыком шиты». «Интересно, что не боится». Просто судорожно ищет выход. И я добавил. Про патруль и ребенка напишешь, выясним. Так я вам и назвала имя мальчика. Достаточно того, что тебя зовут Тара. Лучистые отравленные изумруды вспыхнули удивлением. Да, я такой. Откуда вы знаете мое имя? Духовидец не бывает боевиком. А вдруг? Она сглотнула. «Тебя толпа на рынке сдала». «Тара! Наша Тара!» Передразнил я восхищенное придыхание, которое слышал, когда сорвался за ней следом. Любая торговка потом так же бодро расскажет, кто ты, где живешь, кто твои родители и откуда тот мальчик, за которого ты вступилась. Сын? Нет, соседский. Маму не трогайте, она ни при чем. «Она вообще болеет!» «Отлично! Мама — наше слабое звено!» И вдруг у меня возникла мысль, подкупающая своей новизной. Я чуть не расцвел от того, что я гений, но данная минута требовала холодной жесткости. «Итак, Тара, ты арестована. Убежать не получится. Где живут близкие, выясним в два счета». Но у тебя есть выбор. Она напряглась. Либо я сдаю тебя контролю. Последствия ясны. Суд, казнь, если кто-то из солдат с тяжкими телесными. Если все отделались синяками, тюрьма. Закон строг к тем, кто нападает на военных. Маму и родных тоже привлечем. Не воспитали, значит, виноваты. Пантера вздрогнула. Дернула призрачные ограничители на руках и тут же обмякла, привалившись на стену. Взгляд потускнел. «Либо ты учишься у нас тому, как обуздать свой дар. Сотрудничаешь, становишься лучшей, не влипаешь в неприятности, и тогда посмотрим». «Что посмотрим?» Ее голос охрип. «Что будет с мамой?» «Будешь делиться с ней академическим пайком и стипендией». Но малейший прокол — и дело о нападении снова в силе. «Что за школа?» — мрачно спросила она. «Академия высших магических сил. Филиал. Недавно открыли у вас в столице. У нас?» — кажется, ей полегчало. «Обалдеть! Она еще и раздумывает. Раньше думать надо было». И вдруг из трещины в каменной кладке прямо за ее плечом показалась морда и крошечные лапки рептилии. Учуяв человека рядом, шея гадины начала вытягиваться, морда увеличилась, превратилась в пасть, розовую, с четырьмя клыками по краям, готовыми впиться в жертву. Я дернул тару на себя одной рукой, другой ударил разрядом из воронки. На глазах у ошеломленной пантеры рептилия превратилась в отбивную, розовая склизкая лепешка с кишками и чешую вперемешку отделилась от потрескавшихся старых камней и шлепнулась на пол торчащий из нее хвост дернулся тара моргнула я повернулся к ней не выпуская руки едем куда она все еще стояла вперившись в то что осталось от ядовитой твари тара как тебя элон Сначала домой за вещами и документами, потом в академию, Тара Эллен. Но я еще не решила. Я решил. Или хочешь маму свою в тюрьму? Нет. Тогда вперед и без глупостей. Без глупостей не вышло. Тара вскинула подбородок и спросила вызывающе. Вам это зачем? Что за ловушка в вашей академии? Такие алые мятежные губы лучше всего затыкать поцелуем. Но я сдержался. И так нарушаю целую кучу инструкций. Не уверен, что эта благотворительность сойдет мне с рук. «Маму тронете? Всем мало не покажется. Особенно вам!» Заявила Пантера. «И как ты меня найдешь?» Сощурился я. Мне она начинала надоедать. «Найду!» заявила она так, словно прокляла, и мотнула подбородком в сторону моего рукава. Да, на нем была нашивка с моим именем на ландарском. Геллиндон Калас. Она на нем читает. Странно. Местные чиновники кривятся и по слогам произносят. Запомнить и не пытаются. В захваченном нами ведеке на имена и фамилии явно буквы жалеют. Я поднял пальцем ее подбородок и, низко склонившись, прямо в губы бунтарки сказал «Довольно. Еще один звук, и я передумаю. Мне это действительно незачем». Ее глаза расширились, я на мгновение замер, мои мышцы окаменели. Ее дыхание участилось. Воздух стал невыносимо жарким, словно вспыхнул между нами. Я выпрямился и с усилием воли отстранился. Вперед. Тара! Он разозлился. Черные глаза вспыхнули. Что-то в них прокатилось странное, как раскаленное масло, и голос внезапно охрип. Но высокий аландарец выпрямился и, отвернувшись от меня, равнодушно посмотрел на лестницу. Это было благом, ведь я совершенно растерялась. Со мной такого никогда не было, чтобы ноги настолько ослабели от волнения и так сразу, а мысли расплавились в ватной голове. Это так противоречило моей ненависти, самой моей сути, что захотелось его ударить, наорать. И стукнуть просто ладонью или даже кулаком. Потому что ничего, ни -че во хорошего о нем думать было нельзя. Но чёртовы аландарцы всегда найдут, чем шантажировать. Мама у меня как чахлый цветочек, не то что я. Она всегда была нежной, тоненькой, болезненной. А из-за последних переживаний совсем сдала. Поэтому сейчас мне пришлось сжать зубы и молчать и вести себя прилично. В конце концов, я сама виновата, дала волю гневу, а с ним и магии. За все приходится отвечать. Увы. Аландарец не зашел к нам домой, просто кивком, указав на практически невидимые магические путы, остался стоять в тени увитого цветами крыльца. Я их и без него чувствовала как настоящие. Хорошо, что мама ничего не заметила. «Мама, мне предлагают учебу, Хорошую учебу в столице. Это шанс. Один из тысячи. Мне его нельзя упускать». Со счастливой улыбкой наврала я. «Я просто раньше, пока не сложилась, ничего тебе не говорила. Представь, как хорошо мы заживем, когда я получу образование». «Будет даже стипендия! Нам уже будет легче!» Счастье изображать было сложно, особенно потому, что в голове до сих пор царили сумбур и отчаяние. Но я научилась за эти годы скрывать свои чувства. В дверях моей комнаты показалась Марика с испуганными глазами. Я попросила маму принести воды и прижала подругу в углу, прошипев. Ни слова маме про то, что было на площади. И в двух словах рассказала про академию и что выхода нет. Марика сглотнула, протянула мне завязанные в платок монеты. «Хоть это на первое время тебе». Она чуть не плакала. «Я тоже». «С Кинсом все в порядке. Моя мама щеку ему подлечила, пока его бабушка с матерью на работе. Он у нас». «Хорошо», — выдохнула я. «Это очень хорошо. Значит, не зря. А тех патрульных забрала лекарская карета. Только один ушел сам», — еще тише прошептала подруга. Но тут вернулась мама, и мне пришлось отправить Марику во свояси, чтобы не разревелась. У меня самой было чувство, что меня отправляют, если не в тюрьму, то почти. Я быстро побросала в сумку все, что оказалось нужным, сонула потихоньку маме в карман передника деньги, что дала мне Марика, и, обняв крепко, вылетела из дома. До того, чтобы разрыдаться и испортить все, оставалось несколько вздохов. Мама, немного растерянная от неожиданного моего отъезда, провожала до калитки. Из окна с красными глазами смотрела на меня Марика, прижав ладони к сердцу. Даже старик Мусоль на узкой улице проснулся помахал мне сухой рукой и почему-то улыбнулся моему конвоиру. Совсем из ума выжил. Ладно, ему простительно почти в сто лет. И только в черном блестящем монстре автомобиле с открытым верхом, который как владелец забрал себе у других патрульных аландарец с непроизносимым именем, когда мы выехали из города, я не выдержала. Из глаз покатились тщательно сдерживаемые слезы. Уверенно ведущий себя за рулем оландарец покосился на меня и покачал головой, словно это я вела себя глупо, а не он, подло. Я отвернулась, глядя на море. Синее, томное, в дрожащем мареве. Оно было спокойным. Ему было всё равно, что происходит. Оно не умело страдать. Оно просто было, как и ветер, путающийся в волосах. «Никто тебя не съест», — со вздохом сказал Ландарец. «Разве что ты», — мысленно огрызнулась я, своими чернющими глазами. И слезы сразу высохли. Я заподозрила неладное, когда мы не поехали прямо по дороге к столице, а свернули в скалы, закрывшее море. И я сглотнула, с холодком по спине осознав, что с этими путами, подавляющими в каком-то смысле даже волю, не только движение и магию, мне не удастся защитить себя от этого рослого молодого мага, да даже если бы он и не был магом. Куда он меня везет? Затаив дыхание, я осторожно сунула руку в карман и нащупала потайную булавку. Кажется, я дура, наивная балда. Но нет, так просто я ему не дамся. Мы въехали в абсолютно черный тоннель.